Глава 35. Ему сейчас же повиновались. Шесть расторожей с поспешностью перерезали связывавшие меня веревки. Я выпрямился, свободный теперь, но не мог пошевельнуться. Теперь меня сковывало изумление. «Это не все. сказал тогда Пьеро, и, вырвав у одного из негров кинжал, он подал его мне, говоря, «утоли свое желание». «Бог — свидетель, что я не оспариваю у тебя право располагать моей жизнью. Ты мне спас ее трижды. Теперь она вполне принадлежит тебе. Убей меня, если ты этого хочешь». В голосе его не слышалось ни упрека, ни горечи. В нем звучали только грусть и покорность судьбе. Эта неожиданная возможность мести, вдруг представленная мне, заключала в себе что-то странное. Я почувствовал, что всей моей ненависти к Пьеро, всей моей любви к Марии было недостаточно для того, чтобы решиться на убийство. Какой-то внутренний голос кричал мне из самого тайника души, что никогда враг или виновный человек не идет так прямо навстречу мести и наказанию. Наконец, скажу вам, что в том властном величии, которое окружало это необыкновенное существо, заключалось что-то такое, что покоряло даже меня в ту минуту, вопреки моей воле. Я оттолкнул кинжал. «Несчастный!» — сказал я ему. «Я хочу убить тебя на поединке, а не зарезать, как убийца. Защищайся!» «Чтобы я защищался?» — отвечал он с удивлением. «Но против кого?» «Против меня!» — он сделал изумленный жест. Против тебя — это единственное, в чем я не могу тебе повиноваться. Он добавил после небольшого молчания. «Я читаю в глазах твоих ненависть, подобно тому, как ты мог однажды прочесть ее в моих глазах. Я знаю, что тебя постигли большие беды. Дядю твоего умертвили, нивы твои сожгли, друзей перерезали, дома твои разграбили, наследство твое уничтожили. Я стремительно подошел к нему и сказал громовым голосом. Где Мария? Что ты сделал с Марией? При этом имени по его прошло облако грусти. Он казался смущенным. Наконец он отвечал. Мария. Да, ты прав. Но вокруг нас слишком много ушей. Его замешательство... Эти слова «ты прав» снова зажгли в сердце моём адское пламя. Мне показалось, что он уклоняется от ответа на мой вопрос. В эту минуту он посмотрел на меня своим открытым взором и сказал с глубоким волнением, «Не подозревай меня, умоляю тебя». Он приостановился на минуту и добавил растроганно, «Могу ли я называть тебя братом?» Но ревнивый гнев опять загорелся во мне, и эти нежные слова, показавшиеся мне лицемерными, только разъярили меня. «Как ты смеешь напоминать мне об этом времени?» — вскричал я. «Неблагодарный!» Он прервал меня. В глазах его блестели крупные слезы. «Если кто неблагодарен, то уж, конечно, не я». «Ну хорошо, говори!» — продолжал я вспыльчиво. «Куда ты девал Марию?» «Не здесь, не здесь», — отвечал он мне. «Здесь наш разговор слушают не одни наши уши. Впрочем, ты, вероятно, не поверил бы мне на слово, а время не терпит. Уж светает, а мне надо вырвать тебя отсюда. Слушай, раз ты сомневаешься во мне, значит, все кончено, и самое лучшее, чтобы ты заколол меня кинжалом, но подожди еще немного, прежде чем привести в исполнение то, что ты называешь местью. Сначала мне надо освободить тебя». «Идём со мною к Биасу». Его поведение и слова скрывали какую-то тайну, которую я не мог постичь. Несмотря на все моё предубеждение против этого человека, голос его заставлял всегда звучать какую-то струну в моем сердце. Слушая его, я был под обаянием какой-то непостижимой власти. Я ловил себя на колебании между местью и жалостью, недоверием и слепой преданностью этому человеку. И я последовал за ним».